«Может быть», — отвечаю я, бросая не менее убийственный взгляд на Бьюик покупая расти». «Тед Хау должно быть, уже успел лишить нас эксклюзива. Меня так и подмывает вылезти из машины и объяснить пару вещей всем заинтересованным лицам. Впрочем, вид конкурентов может подтолкнуть Филлиса и Джо, к особым незамедлительным действием Пока я проезжаю по Чарити-стрит мимо Бьюика, они в неодобрительном молчании разглядывают новоприбывших. По дороге к шоссе 1 филис надевшая темные очки, которые придают ей сходство с оперной дивой, вдруг настоятельно просит меня сделать круг, чтобы она могла взглянуть на тюрьму вследствие чего я сдаю назад миную не очень приятные окраенные кварталы сворачиваю за новым Шаратоном и большой епископальной церковью с просторной пустой парковкой затем выезжаю на шоссе 1 севернее пенснека и проехав полмили потому что выглядит как скошенный лук оказываюсь перед имеющим три сотни ярдов в глубину комплексом непритязательных, скучно зеленых, обнесенных двумя заборами, внешним и внутренним, зданий, которые образуют столь непонравившуюся Маркомам исправительную тюрьму. Мы видим баскетбольные щиты, бейсбольную площадку, пару огороженных, освещаемых теннисных кортов, вышку для ныряния в олимпийских, вполне вероятно, размеров бассейн, несколько мощёных так называемых дорожек для размышлений, вьющихся по нетронутым участкам поля. По одной из них прогуливаются, беседуя, двое мужчин. Один преклонного, по-видимому, возраста прихрамывает в обычной гражданской одежде, отнюдь не в одинаковом тюремном вретище. Имеются также предназначенная, надо полагать, для создания атмосферы большая стая канадских гусей, разгуливающих, кивая, вокруг мелкого овального пруда. Я, разумеется, проезжал мимо этого места несчетное число раз, но внимание ему уделял лишь мельком, на что, собственно, и рассчитывали планировщики тюрьмы, создавая эту неприметную, как поле для гольфа, обитель Впрочем, глядя сейчас на ее поросшую летней травой территорию, с высящимися за ней солидными деревьями, на колонию, где заключенный может делать все, что взбредет ему в голову, но не покинуть ее, читать, смотреть цветной телевизор, размышлять о будущем, смиренно погашая за год-другой свою задолженность обществу, я думаю, что любой из нас с удовольствием задержался бы здесь, чтобы привести в порядок свои мысли и разгрести набившееся нам в голову дерьмо. «Выглядит, как вшивый двухгодичный колледж», отмечает Джо Марком. Голос его еще звучит на больших децибелах, но уже поспокойнее. «Мы останавливаемся на обочине напротив тюрьмы. Другие машины с рокотом проносятся мимо и разглядываем забор» официальную серебристую с черным вывеску мужская тюрьма режима минимальной строгости», за которой под легким и влажным ветерком шелестят на трех шестах флаги штата Нью-Джерси, Америки и пенитенциарной системы, ни тебе караулки, ни режущей проволоки под напряжением, Ни вышек с автоматами, шоковыми гранатами и прожекторами, не способных отгрызть твою ногу собак. Всего лишь скромные автоматические ворота со скромным переговорным устройством и маленькой камерой слежения на столбе. Ничего особенного. С виду не так уж и плохо. «Верно?» – спрашиваю я. «А наш дом где?» Спрашивает все еще громко Джо, наклоняясь, чтобы взглянуть мимо меня. Мы окидываем взглядом вереницу больших деревьев. Это и есть пенснэк. Однако они заслоняют от нас дом Хаулайхена на Чарити-стрит. «Его отсюда не видно», — говорит Филлис. «Но он там». «С глаз долой и с сердца вон», — объявляет Джо. Он бросает быстрый взгляд на заднее сиденье, на филис в ее темных очках. Огромный мусоровоз проносится мимо, громыхая так, что наша машина ощутимо вздрагивает. «Они тут дыру провертели в заборе для передач!» Джо всхрапывает. «Булки с пилками!» — произносит филис Лицо ее выражает нерешительность. Я пытаюсь встретиться с ней глазами в зеркальце заднего вида. Не получается. Я ее не вижу. Зато я, черт дери, вижу, рычит Джо. Мы сидим, вглядываясь еще с полминуты, а затем уезжаем.